Параграф пятый. Подходы к определению целей. Существует множество различных подходов к определению целей. Рассмотрим основные из них. Управление собой как компанией. Попробуйте рассматривать себя не как студент такого-то вуза или менеджера такой-то компании. Забудьте на некоторое время о том, что вы — часть большой системы, Зависящее от преподавателей, администрации, начальства, клиентов и множества правил. Посмотрите на себя, как на персональную корпорацию. Зао-я. У этой корпорации есть все те же элементы управления, что и у любой организации, такие как личное стратегическое планирование, постановка долгосрочных целей, маркетинг, изучение рынка труда, продвижение на нем, пиар, формирование своего имиджа, Личная бухгалтерия, учет и планирование денег и так далее. Все знания о менеджменте могут быть использованы вами не только применительно к выполнению непосредственных должностных обязанностей, но и к налаживанию менеджмента вашей личной корпорации. И самое главное, что при таком подходе, самоменеджменте, ваша жизненная позиция будет заключаться не в пассивном существовании в окружающем мире, а представлять собой стратегию активного и успешного человека. Это бизнес автономной корпорации, которая сама строит свою деятельность, заключает договоры с другими организациями, например, с вузом или компанией-работодателем, а также активно планирует и осуществляет свое движение по жизни. Управляя персональной корпорацией, необходимо помнить, как в управлении организацией, так и в управлении собой – не существует правильных и неправильных ответов и единственно верных решений. На рынке функционирует множество компаний, нередко применяющих прямо противоположные рыночные стратегии и тактики, но при этом одинаково успешных. Так и в личном тайм-менеджменте важны индивидуальный пошив, заточка всех методов под особенности своей личности, жизненных целей и будущей профессии. Виденье будущего и родные цели Для проактивного планирования будущего личной корпорации необходимо уметь выразить свои мечты в форме долгосрочных целей, а для этого нужно четко понимать, чего же мы хотим достичь. Попробуйте представить себе один день из своей жизни через 4-5 лет. Лучше описать это видение будущего письменно, в форме эссе на одной-двух страницах. В нем важно осветить следующий круг вопросов с чего начался ваш день, какое самое яркое впечатление дня, где вы находитесь, что и кто вас окружает, о чем говорят люди, находящиеся рядом, как и над чем вы работаете, каких результатов вы достигли, какие проблемы вам удалось решить, как вы отдыхали, каково главное событие дня. Не исключено, что у вас не получится написать все сразу, не волнуйтесь и не торопитесь, Такое эссе вполне может родиться не за один день. В следующие дни обязательно вернитесь к готовому тексту, перечитайте его и добавьте новые мысли. Работая со своей мечтой, вы обязательно поможете ей материализоваться. В качестве примера можно привести эссе «Моя жизнь через три года» участника ТМ-сообщества Евгения Никитина. Публикуется с любезного разрешения автора. 2007 год 2007 Сейчас, спустя три года после принятия этого решения, его воистину можно назвать судьбоносным. Автор имеет в виду решение об активном внедрении тайм-менеджмента в собственную жизнь. Эссе написано в 2004 году. Самое время подвести некоторые итоги. Не скажу, что время окончательно подчинено, но мое ощущение в нем стало несравненно более уверенным, что позволяет оценить состояние моего жизненного корабля, полностью стабильным и управляемым. За это время укреплены и обновлены все его компоненты, необходимые для свободного плавания в океане времени. Но судно направлен строго по направлению к стратегическим целям, которые тщательно зафиксированы. Задачи в Outlook с наивысшим приоритетом. Постоянно на виду и периодически актуализируются. Раз в несколько месяцев в соответствии с полученным опытом и настроениями текущего момента. Экипаж корабля «Моя семья» является командой единомышленников, которой можно доверить все самое ценное. Любимая жена, основной помощник, а иногда и лидер в любых задачах. Дочь, которая сейчас идет уже четвертый год, в свое время невольно ставшая катализатором революционного прорыва в организации деятельности папы, по-прежнему остается очень важным участником многих задач. Поскольку само ее существование очень помогает тонко чувствовать настоящие ценности этого удивительного мира. А на подходе еще один Никитин супруга снова беременна, и все мы с замиранием сердца ждем появления нового члена семьи. Ничто не может помешать выделению времени на команду семью, поскольку приоритет гармоничных семейных отношений один из самых высоких. Двигатель работа. Один из самых надежных и совершенных механизмов моего жизненного корабля, поскольку от него зависит не только движение вперед, но и стабильность и безопасность всего судна. Профессия руководителя проектов разработки программного обеспечения — Project Manager — довольно сложна, особенно в крупной фирме, постоянно реализующей целый ряд комплексных проектов. Но грамотно настроенная система организации и собственной деятельности позволила стать настоящим профессионалом в своей области. Если еще три года назад руководство даже несколькими людьми, меняющиеся предметные области, реактивно развивающиеся технологии были способны вызвать сомнения в успешных результатах и неуверенность в своих силах, то теперь опыт пройденных проектов, обретенные знания в области менеджмента и психологии, а также способность быстро улавливать тенденции и осваивать новые области – позволяют четко управлять реализацией текущих проектов и с уверенностью смотреть в будущее. Даже в случае появления необходимости замены двигателя, работы, накопленный универсальный опыт позволит провести это спокойно и уверенно, а главное, без ущерба целостности остального судна. Система парусов корабля, обретенные навыки и знания, постоянно совершенствуются и укрепляется. Несмотря на наличие основного механизма движения – двигателя работы – этому компоненту уделяется повышенное внимание, поскольку он позволяет точнее определять цели, двигаться быстрее и не останавливаться даже в случае временных проблем с двигателем. Одно из самых заметных достижений последних лет – доведение знания английского языка до уровня, позволяющего свободно общаться, читать книги и смотреть фильмы а также начало изучения еще одного языка — французского, немецкого или испанского. Палуба корабля, быт, надежно защищена и крепко удерживает остальные конструкции. Купленная недавно в кредиты отремонтированная трехкомнатная квартира вместо однокомнатной, разработанный план приобретения дачи и укрепленный парк семейных автомашин, избавление от опасений относительно надежности и безопасности «девятки жены», Обеспечивают набранный судном ход необходимым комфортом и успокаивающим чувством соответствия некоторому уровню. Выделяются понятия родных и навязанных целей. Например, в одном из эссе врач, живущий в небольшом городе, пишет о том, как создаст медицинский центр. «Видно, что эта цель выстрадана, глубоко осмыслена, человек реально понимает, зачем это нужно людям и зачем это нужно ему». Или руководитель отделов торговой компании убежден, что в будущем станет директором завода и описывает, как предприятие будет работать и каким образом эта деятельность повлияет на уровень жизни в регионе. Но часто встречаются эссе, которые мы называем «ксерокопиями страницы глянцевого журнала». «Выхожу из кирпичного двухэтажного коттеджа». «Сажусь в свой белоснежный porsche приезжаю на работу, иду в большой светлый кабинет, люди встречают меня радостными улыбками». Нет ничего плохого в белоснежном Порше, если это действительно родная цель, если это машина, о которой человек мечтал с детства. Но часто бывает, что такого рода цели навязаны рекламой, знакомыми, родственниками, стереотипами общественного мнения, школой». Ежедневно нам внушают, чего должен хотеть правильный, успешный человек. Хотя в действительности по-настоящему успешные люди начинали свой путь вовсе не с покупки хорошего автомобиля. Для того, чтобы управлять своей жизнью проактивно, чтобы найти родные цели, нужно сначала отсеять все сформированные внешним окружением штампы и стереотипы. Это не всегда просто, но необходимо. Иначе можно потратить годы жизни в погоне за навязанными целями, достигнув которой человек испытывает лишь усталость и разочарование. На семинаре по тайм-менеджменту у меня была ученица, женщина, всю жизнь проработавшая стюардессой и не получавшая никакого удовольствия от этой профессии. Когда я спросила, чем ей было интересно заниматься в детстве, оказалось, что она неплохо рисовала. Стали разбираться, как можно с помощью этого зарабатывать деньги, проводить выставки и тому подобное. Для человека была удивительна и сама мысль, что любимое дело может быть и источником средств к существованию. Через полгода мы случайно встретились. Она сказала «Лена, я вам бесконечно благодарна. Вы подарили мне меня. Приглашаю вас на мою персональную выставку. Я уже полгода художник. Занимаюсь любимым делом и зарабатываю при этом неплохие деньги». Елена Анабатова, президент компании «Сатва Алмата.